«В общем, другого выхода нет», — заключил генерал. «Мы так все запутались, что для нас лучшее правительство то, которое самое худшее». Он знал своих сторонников в провинциях. Все они были людьми, проявившими себя в освободительных походах как герои. Однако в политических играх они были хапугами, и мошенниками, спекулирующими на чем угодно, и даже могли пойти на сговор с Монтильей против него. Он не дал гостям передохнуть, пока не сделал их своими сторонниками. Так он поступал всегда. Он даже попросил их поддержать правительство, пусть и вопреки собственным интересам. Причину своей просьбы он, как обычно, высказал пророчески – Завтра, когда его уже здесь не будет, само правительство, которое теперь просит о помощи, вынуждено будет отправиться к Сантандеру, и этот последний явится в Америку, увенчанный славой, чтобы уничтожить главную мечту генерала, огромное, единое отечество, которое он создавал столькими годами войн и жертв. Все разлетится на куски, партии передерутся между собой, его имя будет осквернено оскорблениями, а дело опорочено в памяти поколений. Но все это волновало бы его в тот момент не так сильно, если бы не новая кровь, которой он не сможет помешать пролиться, «Восстания похожи на морские волны. Они накатывают одно за другим», — сказал он, — «и потому они мне никогда не нравились». Видя удивление присутствующих, он вымолвил. «Что поделаешь? В эти дни я сожалею даже о тех, которые мы подняли против испанцев». Генерал Монтильо и его друзья поняли, что встреча окончена. Перед тем, как попрощаться, он вручил каждому из них медаль со своим изображением, и они не могли отделаться от ощущения, что это его предсмертный подарок. Когда они уже выходили, Гарсио Далерио тихо сказал «У него лицо мертвеца». Фраза разошлась по всему дому. и, повторяясь, как эхо преследовало генерала всю ночь. Тем не менее генерал Франциско Кармона на следующий день был удивлен бодрым видом генерала. Он нашел его в патио, где тот лежал в гамаке, на котором шелком было вышито его имя. Гамак сплели в соседнем селении, Сан-Хасинто, Хосе Паласио повесил его между апельсиновыми деревьями, и генерал наслаждался благоуханием их цветов. Он только что принял ванну, волосы его были зачесаны назад, а голубой мундир, накинутый на голое тело, придавал ему беззащитный вид. Раскачиваясь в гамаке, генерал диктовал племяннику Фернандо гневное письмо президенту Кайседо. Генералу Кармоне он не показался похожим на покойника, каким тот ожидал его увидеть, возможно, потому что генерал был охвачен одним из тех приступов гнева, о которых ходили легенды. Кармона был огромен, и его хочешь не хочешь да заметишь, однако генерал посмотрел на него, словно не видя, диктуя в этот момент очередную фразу о верломстве тех, кто клевещет на него. Только в самом конце письма генерал повернулся к гиганту, неподвижно стоявшему возле гамака и смотревшего на него не мигая, и спросил, не поздоровавшись, «Вы тоже считаете меня зачинщиком мятежей?» Генерал Кармона, опережая возможную враждебность, спросил почти высокомерно, откуда вы это взяли, мой генерал? Оттуда же откуда взял вот это, ответил он. Он протянул Кармоне вырезки из газет, которые только что доставила почта из Санта-Фе, где его в который уже раз обвиняли в том, что он тайно готовил... «Мятеж гренадеров, чтобы, вопреки решению Конгресса, вернуть себе власть». «Просто свинство», — сказал он. «Пока я проповедую единение. Эти недоноски обвиняют меня в заговоре». Генерал Кармона, прочитав газетные вырезки, вздохнул разочарованно. «Я не просто верил, что вы хотите вернуть себе власть», — сказал он. «Мне бы хотелось, чтобы это воистину оказалась правдой. Я и не сомневаюсь», — ответил генерал. Он ничем не выказал свою досаду, только попросил подождать, пока закончит диктовать письмо, в котором еще раз просил официального разрешения выехать из страны. Закончив диктовать, он вновь обрел спокойствие. Так же быстро, как потерял его, когда читал статьи, он поднялся без посторонней помощи и взял под руку генерала Кармона, собираясь прогуляться у источника. Солнечный свет напоминал золотистый порошок. Он сыпался сквозь листву апельсиновых деревьев после трехдневных дождей и распугивал птиц, сидевших на ветках, усыпанных цветами». Генерал внимательно смотрел на птиц, некоторое время вслушиваясь в их пение, потом вздохнул. По крайней мере, хоть птицы поют. Затем подробно объяснил генералу Кармоне, почему антильские птицы поют в апреле лучше, чем в июне, и тут же, без всякого перехода, заговорил о делах. Понадобилось минут десять, чтобы убедить Кармону подчиниться без всяких условий власти нового правительства. Затем генерал проводил его до дверей и пошел в спальню, чтобы собственноручно написать «Мануэле Сайенс», которая все жаловалась на то, что правительство чинит препятствия их переписке – Он едва притронулся к Маисовой каше, которую Фернандо Толстуха принесла ему в спальню, пока он писал письмо. В час сиесты он попросил Фернандо почитать ему книгу о китайской ботанике, которую они начали читать накануне. Немного позже в спальню вошел Хосе Паласио с травяным настоем для горячей ванны и увидел. Фернандо заснул на стуле с книгой на коленях. Генерал лежал в гамаке, он не спал, и, приложив палец к губам, дал ему понять, чтобы тот не шумел. Впервые за две недели у генерала не было температуры. Так, отдавшись на волю времени, они прожили в Турбако двадцать девять дней между двумя почтами. Генерал Прежде был здесь дважды, но оздоровительные достоинства этих мест оценил только во второй раз, три года назад, когда возвращался из Каракаса в Санта-Фе, чтобы помешать сепаратистам Сантандера осуществить свои планы. Он чувствовал себя в этом городе так хорошо, что остался в нем на десять дней вместо двух предполагаемых. Дни напролёт шумели тогда народные празднества. В заключение на самый большой скотный двор выпустили быков, и, несмотря на свое отвращение к кориде, сам генерал померился силами с теленком. Тот вырвал мулету у него из рук под испуганные крики толпы. Сейчас, в третий раз, когда его печальная судьба подошла к концу, бег времени доводил его... До ожесточения. Дожди стали чаще и продолжительнее, и в жизни ничего другого не оставалось, как только ждать новых неудач. В одной из ночей, когда генералу не удавалось заснуть ни на минуту, Хосе Паласиус услышал, как тот, лежа в гамаке, вздохнул, «Бог знает, где сейчас сукры». Генерал Монтилли приезжал еще два раза и нашел его в гораздо лучшем состоянии, чем в первый день. Более того, ему показалось, что генерал мало-помалу набирает былую силу, задор прежних времен. Это особенно проявлялось в настойчивости, с которой он призывал, чтобы Картахена не препятствовало голосованию за новую конституцию и признанию нового правительства, В соответствии с соглашением, которое было достигнуто в его прошлый приезд, генерал Монтилья придумал в качестве отговорки, что сначала все подождут, примет ли Хоакин Москера президентство. «Им будет лучше, если они поторопятся», — сказал генерал. В следующий раз генерал опять горячо уговаривал его, ибо знал Мантилью с детства и понимал, что сопротивление, которое тот приписывает другим, только его собственное, и больше ничего. Их объединяло не только принадлежность к одному классу и профессия, но еще и то, что они прожили единую на двоих жизнь. было время охлаждения отношений они даже не разговаривали друг с другом поскольку монтилье оставил генерала в монпоксе без военной помощи в один из самых опасных моментов войны против марилью и генерал обвинил его в том что он морально разложен и является виновником всех несчастий монтилье был в такой ярости что вызвал генерала на дуэль Однако, невзирая на личный разлад, оставался верен идее независимости. В свое время он изучал математику и философию в военной академии в Мадриде и служил в личной охране короля Фернандо VII до того дня, когда впервые услышал о независимости Венесуэлы. Он был хорошим конспиратором в Мехико, хорошим контрабандистом, а его контрабандой являлось оружие в Кюрасао и хорошим солдатом, где бы то ни было, с тех пор как впервые был ранен в возрасте 16 лет. В 1821 году он освободил от испанцев побережье от Риоачи до Панамы и, разбив более многочисленные и лучше вооруженные отряды противника, взял Картахену. Тогда он предложил генералу помириться. И это был прекрасный жест. Монтили послал ему золотые ключи от города, и генерал вернул их повысив его в должности и сделав бригадным генералом вместе с приказом, где тот назначался главой правительства округа Картахена. Монтилье был правителем не самым любимым, однако умел смягчать свои неудачи чувством юмора. У него был лучший в городе дом. Его имение «Вагуас Вивас» вызывало зависть у всей провинции, и народ с помощью надписей на стенах вопрошал, откуда взялись деньги все это купить. Но он продолжал оставаться тем, кем был уже восемь лет назад, и исполнял тяжелые и неблагодарные обязанности властителя, показав себя хитрым политиком, которому было трудно противостоять. Каждый раз, когда генерал Начинал его убеждать, Монтилья приводил разные аргументы. Впрочем, один раз он сказал всю правду, без обиняков. Сторонники Боливара в Картахене решили не принимать конституцию компромиссов и не признавать немощное правительство, создание которого здесь зиждется не на общем согласии, а на всеобщем разладе. Это было типично для местных политиков, чьи разногласия не однажды служили причиной исторических трагедий. «И они не поймут, если ваше превосходительство, самый большой либерал из всех, оставит нас на милость, тех, кто присвоил себе имя либерала, чтобы покончить с делом всей вашей жизни», — сказал Мантилья. и единственное, что могло поправить дело, это если бы генерал остался в стране, дабы помешать ее распаду. «Хорошо, если это так. Скажите Кармоне, чтобы он пришел еще раз, и мы убедим его поднять восстание», ответил генерал с пересущим ему сарказмом. «Будет меньше крови, чем если жители Картахены...» спровоцируют гражданскую войну своей излишней щепетильностью.